Картина вторая. Моя бабушка Мария Андреевна, баба Маня, проживаешь ты век модерно над Елоховскими куполами. Молодая Мария Андреевна была статная, впрям царевна. А когда судьба поджимала губки ниточки поджимала, Девяносто четыре года. Ты прости мне, что есть плохого. Бог твой сказывается к погоде, И все хуже она, погода. Но когда под пасхальным снегом Патриархи идут в круг храма, То возносят глаза не к небу, А к твоей чудотворной раме. где тайком через стюль подсматривает силуэт в золотом тумане уже с той стороны бумаги баба маня